Живенькие тут места. Народ летом сюда не заходит, тропы не натоптаны, дичь не пуганная. Птицы нагло сидят на ветках ивы и спокойно смотрят на проезжающие снегоходы. Это важный и радостный признак. Это значит, что и злого дядьки с огнестрелом тут нет. Но практика сталкерства уже сложилась. Опыт требует правильного, и на обум мы туда не сунемся. Все в округе привычно проверим поэтому на подъезде к новому объекту Костя с монголом заложили широкую дугу влево и, оставляя за собой белые шлейфы, поднятые снежной пыли, прошли объезжать одинокую полянку по большому кругу. Снег никогда не обманет, он все скажет. Мы же с гоблином встали на взгорочки, достали бинокли. Изба, как и сама полянка, стоит в низине, под группой невысоких холмов. Лесной массив постепенно понижается к болоту, а вскоре и обрывается. На болоте сосны не растут. Где-то в этих краях протекает листвянка. Плохо видно, деревья мешают. Но саму хату сквозь чистокол черных стволов различить уже можно. «Ближе подъедем», — бросил я Мишки и тронулся вперед. Сомов отворил правее, таким строем и поехали под небольшой уклон. «Так». Вот здесь опять постоим. Мы вновь прилежно занялись наблюдением. Не ленимся. Все равно ждать итогов разведки, ребят. Демон, Монголу. Как и договаривались, доклад звено дает через половину пути. Слушаю, Шам. Чисто пока и тихо. Напротив вас стоим. Ручей тут обнаружены. Похоже, он течет прямо к избе или рядом. Впадает, скорее всего, в листвянку. Что, никаких следов? Вообще. Ручей широкий? Нет, легко перескочили. Понял, стоим, ждем вас. Будем ждать. К нам ребята подойдут минут через 10. К избе выдвинемся все вместе, с одной стороны. Хорошо, что вокруг тихо, без движухи. Значит, быстро управимся, без пальбы и тактических упражнений на рыхлом снегу. Но новая информация появилась уже через две минуты. Что там случилось? Демон Монголу. Здесь демон. Что там? К бою давайте. Следы крупного шатуна или не очень крупного пещерника. Из леса к избе. Свежайший. Голос у Бекмеева был тревожный, возбужденный. Большая редкость. Принял, дергайте оттуда, сразу напрямик к нам жмите. Как понял, Шан? Хорошо, понял. Едем. Не получится быстро и без пальбы. Не хочет нам этот лес у болот отдавать локалку без боя. Не собирается он помогать людям просто так. Докажите сперва, что вы тут самые главные. Гоблин, отчетливо все расслышав, снороисто менял боеприпас. В пещерника бить, что в БТР. Правильно. Тем более, что у него самая мощная винтовка в группе. А я все-таки оставлю себе для боя АКМ. У Монгола с кастетом светки, так что арсенала группы хватит на любого пещерника. Пулемета сегодня в арсенале не имеется. Снегоходы и так забиты под завязку всяким припасом. Трофейный германский Хеклер Кох СЛ-8 мы после недолгих размышлений сдали. На радость гоньте на склад все четыре штуки. Пусть из них армия стреляет. Или как там они решат. Небольшой чейндж. Я с прапора когда-нибудь затребую, конечно. Прапор понятия чтит. Теперь у нас два АКМ, узнать в которых старый добрый калаш затруднительно. Гриша оттюнинговал их по полной. Понаставил пластика до планок с прицелами и рукоятками. Вот бы еще гранатометы подсвольные добыть. Да по пещерникам. Оружием анклав оснастился, поэтому грядут перемены. Отныне все, снятое с вооружения, будет приходоваться на склад и через прилавок свободно реализовываться населению. В частности, наганы и остатки французских пистолетов. Еще и для этого магазин запускается на территории замка. Не слышали? Ого, так тут целая программа. Вскоре в посаде откроется первая частная таверна и первый же частный магазинчик «Универсал». Есть заявки еще на два магазина, но решено пока подождать. Посмотреть, как у пионеров дело пойдет. Всем не втерпешь поучаствовать в испытаниях этих новаций, особенно кабака. Но до Нового года, который уже почти на носу, организаторы не успевают. А жаль, кому не хочется уютно посидеть вечерком в компании да под настроение. Опыт штучного рынка оказался положительным как и введение первой валютной единицы, топливного талона, в народе прозванного литриком. Наша реальность, ввиду постоянного материального канального воздействия со стороны смотрящих, требует неких новых подходов, проб и ошибок. Поэтому было решено последовательно вводить несколько платежных систем, чтобы они сами сбалансировались и выявили промеж себя наиболее перспективное. Первыми в ход пошли литрики, к ним уже привыкли. И у меня в кармане они лежат. Жидкую валюту ежемесячно дают в виде частичной зарплаты. С осени собираются ввести каналки. Специальные талоны на премию, на которые можно будет отовариться в специальном же магазине с подобранным по текущему спросу староземным ништячком. От Хеннесси до ажурных колготок. Сотникову предлагали и другой вариант. Дать на талоны право их владельцам самим определять мини-заказ для канала. Но он был против, как и я, между прочим. Нельзя крепко привязываться и привыкать к этому коварному ручейку, который в любой день может иссякнуть. Так, поощрение, разбавка модным, потребительский дефицит. В общем, там же будут продавать стволы, хотя тут до сих пор идут споры. Гриша Гонта настаивает на отдельном оружейном магазине с мастерской, который скоро открывается со спецом во главе, И вот здесь я его поддерживаю. Нечего мешать коньяк с ноганами. Прапор утяжка. Все видят, как ему хочется самому заняться темой. Но нельзя. Устав запрещает. Он государев человек. Жениться Григорию надо. Жене и вверять бизнес. Че тут думать? Старая коррупционная схема. Третья система никак не зависит от топлива и канала. Это введение в оборот фиксированной денежной массы. Окончательное решение по физической форме финкомитет будет принимать послезавтра. Там и бумага в предложениях, и монеты своей чеканки, и серебра до золота. Сотников настаивает на драгметаллах, утверждая, что и этот мир к драгам придет. Все анклавы. Более молодые финансисты упирают на бумагу. Все системы будут функционировать лишь с частичным регулированием. Мы надеемся, что рынок сам быстро определит и курсы и массивы. Грядут перемены и они мне заранее нравятся. Гранаткой захерачим! поинтересовался Мишка зловещий. Что он, что Кости любят пиротехнику, лишь бы взорвать что-нибудь. Без этого, думаю, справимся. Гранаты большой дефицит. Смотрюги дают очень мало. Сотников их берет редко. С ревом и брызгами. Размолоченного широкой гусинцей Наста к нам подлетел снегоход Кастета. Чего теперь прятаться? Начнет пещерник уходить? Догоним. Один хрен его валить надо. Не стоит оставлять зверюгу, смотрящих в живых. Да и обыкновенный шатун за спиной не нужен. Корма для него сейчас на территории практически нет. Обязательно к жилью пойдет безобразничать. Встали цепью с интервалом в 15 метров и медленно пошли к поляне. Связь теперь на гарнитурах. Сосновый лес вблизи полянки для снегохода вполне проездной. А вот машина никак не пройдет. Пожалуй, все же и квадроцикл тут не пройдет. Проход будем делать для вывоза. Мы сейчас можем дров наломать. В багажнике лежит бензопила Husqvarna 339 XP. Самая легкая профессиональная бензопила с массой менее 4 килл. «Быстрее и легче запуска, чем у этой модели, пожалуй, нет. Вот и изба». «Что такое? Не похоже это на локалку?» – усомнился Костеп. «Не похоже», – согласился я. И «Это плохо. Стоп. Смотрим. До строения метров 150. Вон он, за домом прячется», – тихо объявил Монгол. «С моего места зверя не видно. Зараза!» Все вправо и кругом пошли за костетом, решил я. Огонь по готовности. Шамиль, стоя за спиной кости, первым и увидел зверюгу во всей красе. Но ребята сделали все грамотно. Сначала пролетели подальше, чтобы и нам осталось место для позиции. И только потом встали. Так что огонь мы открыли дружно. Три карабина начали дырявить зверя сразу же. Тот наконец-то к нам, но было уже поздно. Мужики выпивали в него горячий металл, как гвозди. Я же, как всегда в таких случаях делаю, практически не стрелял. Наблюдал за ситуацией в целом. А заодно и за флангами тылом. Выискивал, куда и чего добавить, если что. Ну, пару раз всего и добавил, двумя двойками. Липовый стрелок, но это самое разумное, проверено. «Вроде все», — с надеждой заявил Костя. «Сейчас», — гоблин прицелился и садил еще две в морду. «Контрольная работа закончена. Сдавайте тетрадки». Тупые они, пещерники. И это не смелость, а именно тупость. Межган местный никак не трус, но он бы загодя отвалил от такого противника. А этот долбин сидит на добыче, не хочет бросать. А тварь действительно сидела на добыче. «Жрал кого-то, сучок!» — мрачно заметил Кости. Поехали, что ли? Первым, двинувшись к неподвижной туши, я первым и увидел жертву этой паскудной тварюги. Человек. Точнее то, что от него осталось. Обсосанный голый череп, кости обгрызенных ног, ботинки лежат рядом. Блевотная картинка. — Мамба! Как этот пацан за домом оказался? — спросил Гоблин, остановившись рядом со мной. «Почему в избе не закрылся?» Этого слоняру реально хорошо было слышно, когда сюда ломился. «Действительно. пописать что ли, вышел?» «Оружие при нем не видно. Никаких строений за домом нет. Ни сарайки худалой, ни толчка. Одинокое сооружение на одинокой полянке». «Точно. Обломи с Демченко. Никаких локалок нам тут не будет». «Выстрел». Тихо предупредил группу обстоятельный восточный человек-монгол и, вложив ствол светки в ухо зверя, сделал контроль. Полезная привычка. Я отшагнул в сторону, вытащил рацию. Маккена, ответь демону. Порядок есть порядок. Есть труп на нашей территории, значит, я обязан сообщить о происшествии шерифу, его сфера. Дотянется связь до замка. Вроде не так и далеко для такой станции. Походил по поляне, покликал Укусникова с минуту. «Здесь, Макена. Слушаю тебя, Сергей». «Слышно плоховато. Нужно нормальную антенну ставить. Чувствую, тут мне будет о чем еще доложить. Петр Игнатьевич, труп у нас тут». «Криминал? Где вы?» «Мы на болотах. Нашли одинокий дом на поляне. Мужчина. Нападение пещерника. Только что случилось». А уже практически один скелет остался. Пещерника мы завалили. Представляешь, максимум на полчаса опоздали. Сергей, от кордона насколько далеко? Далековато будет. И путано. Думаю, не стоит тебе сюда мотаться. Картина, в общем-то, ясная. Мы все сфотографируем, схему накидаем. Добро. Документ хорошо поищите. Хоть какой. Личность определить бы надо. Поищем. Конец связи. Ну, теперь можно смотреть дом. Костя остался фотографировать место трагедии, а мы пошли ко входу в здание. Что имеем? Стиль «Здравствуйте, вы попали». Стандарт знакомого подхода. Большой рубленый дом, щедрый расход качественного пиломатериала. Диких бы денег на той земле стоил. Труба высокая, но не дымит. Запаха дыма нет. А где же дровишки? По ленице не видно. В длинных стенах горизонтальные узкие застекленные окна. На чердаке имеются слуховые оконцы. Дверь открывается наружу. Массивная, прочная. Закрыта накованный засов. Может я в слуховое зайду, предложил Шан. Правильно. Зайдет. Да еще и гоблин поможет. Так быстрее. Миш, помоги. Дом странный. Могут быть сюрпризы. Мужики подошли к боковой стене. Шамиль, перевесив АКМ за спину, встал на плечи гоблину, ставил пальцы в щели самцов, уперся ногой в дерево, тихо и быстро влез в окошко. Аттракцион? Теперь ждем. Мишка остался у слухового окна, а мы с Костей опять к двери. Какое-то время в доме было тихо, потом открылось окно. Монгол осторожно высунул лицо и спокойно поведал. Пусто в доме, ходите! И добавил интригующе. Тут много интересного! Я вытащил пластину, открыл тяжелую дверь. Ничем не пахнет, никто тут не жил. Этот черт, откуда вообще тут взялся, а? Тоже понял ситуацию, гублин. Однокомнатная квартирка. В центре зала. Одна из вариаций традиционного каменного камина. Чистенького. Огня в нем не разводили. Жаровня внутри стоит, тоже чистая. Ничего не понимая. На потолке почерневшие, как от копоти, толстые слеги квадратного сечения. А запахов нет. На длинной цепи, прикрепленной к потолочной балке, над столом висит масляный светильник антикварного вида. «Не туда смотрите», — оторвал нас от созерцания монгол. — За стол садись, братва, а то ноги подкосятся. И он показал нам лист бумаги. — На столе лежала. — Ты уже прочитал? — спросил я. — Успел. — Тогда контролируй двор. Шам, подхватив автомат, вышел на улицу, а мы втроем сели за широкий стол у окна. Сдвинув в сторону две пустые чистые миски, я перевернул лист. Машинный текст напечатан жирными английскими буквами. — Ёлы-палы, а ведь я нечто подобное уже видел у Сотникова. Какое-то время мы молча пялились на текст. — Нормальные тут дела крутятся, — молвил сидящий рядом со мной гублин. — А ведь у нас большой сюрприз, так, начальник? — Не знаю, что ей ответить. — Это что за спасатель такой? — Фантастика, — покрутил головой Костет. — Бомба! Который раз пожалел, что я не корреспондент какого-либо информационного канала или издания. И в блок не вкинешь. Эх, такой материал виснет. Взяв документ в руки, дальнейшее я прочитал уже вслух, переводя на лету. Условия входа в спасательный режим. Для внешнего включения спасательного режима необходимо в произвольный отрезок времени организовать и задействовать собственный ресурс спасателя, сообразно представляемым задачам и способом их решения, создав работоспособный селективный кластер. Возможно не только воссоздание первичного селективного кластера, но и организация нового, при условии наличия стабильно функционирующего кластера численностью не менее 120 человек на базе фиаско поселения селективного типа. Не допускается, Функционирования спасателя на двух и более селективных кластерах, вне зависимости от причин совершения попыток. Срок завершения организационного процесса не определен. В случае успешного выполнения условий, представленный или любой другой лист бумаги с личными данными и отпечатками всех пальцев, необходимо положить на донор-панель выбранного поселения селективного кластера «Анклава».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 Группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления. Ассортимент, не ограниченный по качественному и количественному составу. Второе. Группа вооружений. Ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. Третье. Общий, максимальный суммарный вес по всем группам заказываемой ежедневной доставки 300 кг. Общий вес ежедневной поставки, ширина канала может изменяться в зависимости от ряда факторов. Четвертое. Время ожидания от момента окончания ввода перечня до момента начала работы канала не более двух минут. Пятое. Время сеанса ежедневной донор-акции от начала ввода до завершения поставки не более 40 минут. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий, оба канала сворачиваются Кластер переходит в автономный режим, генеральная задача снимается, наблюдение переходит в общий режим. И кто ты такой невезучий? Что за засланный казачок? Англичанин. У нас в тылу с какой-то мутной миссией. Нехорошо получается. Впрочем, почему мутной? Ничего мутного. Обозначенная на паспорте миссия как раз стала вполне понятной. Неугомонные смотрящие забрасывают на землю пять живые палочки-выручалочки. Правда, в данном случае вышел живой корм. — Слышь, братва, а ведь он в этой избе еще не был. Не успел англичанин сюда зайти, — решил Костит, не особенно раздумывая. — Иначе бумагу забрал бы. — Точно, — подхватил гоблин, — не дошел. — Может, он просто из дома вышел? а бумагу пока на столе оставил. Прочитал, и давай сокращаться. Приспичило от волнения, если не страха. — Кстати, а где это самое оружие-идентификатор? — Ага, и в окошке не смотрел принципиально, — кинул Сомов на противоположное окно залы, выходящее на место страшной трапезы. Один в лесу сидел, в тишине, и никуда не смотрел, ничего не слышал. — Хе, тут такой слон по поляне топает. А он на улицу поперся, да еще и задом. Коль приспичило, в жесткую, так и возле двери нужно справил бы. Точно говорю, шел, да не дошел. Оружия возле трупа нет, сообщил Костя. Я хорошо осмотрел. Да с какого перепугу ему ходить пришлось? А если бы он не нашел избу, возразил я. Зачем смотрящим такие глупые дополнительные сложности? Инструкции-то здесь лежат. Значит... «Значит, его у избы и десантировали», — перехватил Монгол от порога. Не выдержал шам. Смотрят одновременно в обе стороны. «Ничего страшного. На запах пещерника ни одна лесная тварь не сунется, пока монстр разлагаться не начнет. Впрочем, это у них быстро происходит. Скоро тут так завоняет, что мама не горюй». «То есть его скинули прямо у дома?» «За домом», — поправил я Мишку где страдалец и очухивался, лежал пластом, в себя приходил. Долго лежал британец, а там и наш пещерник подоспел. Хрусть и задница пополам, цинично обрадовался гоблин, сожрали британского шпиона. Миша, ты того, будь добрее к людям. Картина становится понятной. Костя, ты там все заснял? Шериф ухватит. Дело сшить хватит», – заверил меня Костя, внимательно разглядывая свой нос в круглом стареньком зеркальце, висящем сбоку от двери. Возле дальней от двери боковой стены большой комод с дверцами. Выдвижных ящиков нет. На нем еще один светильник, настольный. Под потолком широкие деревянные полки по всем стенам. Над камином стоит маленький медный чайник с двумя кружками. На полу? пустое ведро и проволочная корзина. Для отсутствующих дров гляди-ка, какие винтажные хохряшечки возле камина оставили смотрящие для невезучего англичанина. И совочек тебе изящный, и кочерга фигурная, по-европейски, чтоб дом, милый дом, не забывал, что на Бейкер-стрит нашему спасателю наверное ухват да горшок подсунули бы. Уютно в доме? Вполне можно прийти в себя, очухаться, отлежаться. Если было оружие, а оно тут было, то и дичь стрельнуть не проблема. Только этот злочастный инглист с оружием что-то не задружил. Ладно, беремся за дело. Так, Монгол, тяни антенну на крышу. Нужна нормальная связь. На чердаке два рюкзака неплохих. Вон они, в углу. Пригодятся. Гостек. Что? Недоуменно обернулся Лунев, увлеченно разглядывающий висевшую на стене медную посуду, сковородку с длинной рукоятью, пузатый котелочек и симпатичную поварёшку. — Комрады, а давайте оставим изгу себе, турбазы, будем на отдых сюда приезжать семьями. Рано мечтать, братва, шмонаем хату. Начинайте, а я на улицу. Оставив профессионалам их любимое дело, я вышел во двор которого не было. Вдохнул чистый морозный воздух, полный слабого хуйного аромата. Да, пещерника хорошо бы куда-то оттащить снегоходами. Правда, его быстро разберут. Есть кому? Первыми прилетят местные вороны. Жирные, здоровые, как и робос. Потом подтянутся волки. Недолго. Пещерник разлагается стремительно. Уже через три дня ничего не останется. Только самые тяжелые кости. Никакого подъезда к избе. И куда бы этот спасатель пошел? А пошел бы он по ручью вниз, пока не наткнулся бы на речку Листвянку. Ну а по ней, без особых проблем, и до кордона. Good morning, people. Сковородка хорошая, нужно забрать. На базе крошечная, жарить неудобно. Мы любим сами себе еду сварганить. По-семейному. Пельмешек сварить. Да. Посуду заберем, хотя предложение кастета относительно турбазы заманчиво. Мало ли для чего пригодится. Надо подумать, посоветоваться с ребятами. Я обошел поляну кругом. Красивая в низине природа, расслабляющая, если не принимать во внимание мертвые туши домом. В общем-то, условия попаданства английского спасателя в этот мир были почти тепличными. Не сравнить с несчастными потеряшками. Тут тебе и теплая изба, и паспорт, из которого можно вытащить довольно много информации, если ты не тупой, как обрезная доска. Да и сам документ, крепкий якорь, не дающий впасть в отчаяние или вообще сойти с ума. Бывали случаи, и не раз. Хорош гулять, пошли в избу. На столе стояли банки с гречневой крупой и кусковым сахаром, мука, чай в ярко-красной жестянке, соль. Бутылка растительного масла без этикетки. Ого, сколько всего! Но хоть какой-то хабар. Все не холостой пробег для группы будет. А это что? Большие коробки с пистолетными патронами. Прилично, прилично, подумала Смей, когда увидел несколько оторопелые лиц друзей. С чего это они такие забавные? А че ты, Костя, свой ствол вывалил на стол? Начал было я и вдруг поперхнулся, уставившись на Маузер К-96 с деревянной кобурой-прикладом и портупеей. Кобура другого цвета. Это что? Вместо пояснений Костя бросил на столешницу компактный револьвер SNW модель 60LS Chief Special Stanley Lady Smith 38 Special. Точно такой же, как у Сотникова. Везет кости на них. Хромированный, двухдюймовый, пятизарядный. Вот оно какое, оказывается, недоврученное смотрящими оружие идентификатор. Зашибись! Нормальными ты, Костян, шпалерами разжился, отметил Гоблин. Поздравляю вас, товарищи сталкера, съязвил я невесело. В наших окрестностях грохнули уже второго спасателя. Что ж, Демченко, умеешь ты подарки подкидывать? особенно яркие, к Новому году. — Это так. До главного зимнего праздника всего две недели осталось. — Стараемся, — невесело ухмыльнулся я. — Как и велено было. — Велено, — проворчал Сотников. — Ладно, давайте заканчивать совещание. Пора подвести итог. — Давно пора. Уже одиннадцать вечера на моих. Глаза закрываются. Да и жрать охота. У меня уже и рация два раза тихо щелкнула. Это монгол на нашей секретной чистоте шлюпнем месогу, мол, стрелянный по пути кетерев, затушен с предварительно обжаренной гречневой крупой да с маслицем. Гоблин наверняка уже к повидле сбегал, взял булочек с маком. Брат вас ждет, а я тут сижу, на совещании по спасателю. Итак, что самое главное стоит выделить из полученной информации? Самое, на мой взгляд, главное – это то, что смотрящие продолжают забрасывать сюда людей. Где одна группа, там и другим место найдется. Так что вполне может статься, что где-то бедствует еще один русский монокластер. Но это пока только предположение. Далее. Сам институт спасателей очень интересен и очень перспективен, прежде всего политически. Тут такие возможности открываются. Число их стопроцентно будет равно числу селективных кластеров. Следующее. Мы видим, что раскидывают их, как всегда, как бог на душу положил. Возбужденный трехжильный сотников мог говорить еще долго, но, посмотрев на сонные глаза участников совещания, решил свернуть речь. Правильно, второй час сидим. В общем так, товарищи. У нас появился еще один поисковый приоритет. Это касается всех, но прежде всего группы Демченко. Нужна любая информация по аналогичным стволам. Опрашивайте заново всех потеряшек. Шериф, на тебе повторный допрос осужденных иностранцев. Ну и опять к сталкерам. Ищи русского спасателя, Сережа, ищи, землю рой. Найдем, охотно согласился я. — Да понимаем мы все, Алексей, не дети. — Эх, — тяжело вздохнул командор, — но тогда все, не дети, свободны. — Боюсь, не поняли вы еще, что случилось? И он махнул рукой. А я стрелой помчался на нашу базу возле главных ворот. — Спасатель, спасатель! Экая звезда выискалась. И поважнее дела есть. Что может быть слаще, чем наесться от пуза перед сном? И не верьте никому, что это зло и я. Это ништяк и кай. Нарубался и банький. И сны не тревожные. Так что и вам желаю подкрепиться. Прямо сейчас. И спокойной, сытой ночи.